Издательство Манн, Иванов и Фербер представляет. Оуэн Окин. 10 минут до дзенна. Счастье, спокойствие, контроль. Введение. Иногда нам кажется, что жизнь тяжела и полна неразрешимых ситуаций. Я психотерапевт, и люди часто рассказывают мне о проблемах, с которыми наверняка сталкивались и вы. Вы чувствуете себя подавленно и не находите в себе сил преодолеть это? Вы постоянно беспокоитесь о чём-то, ощущаете себя истощённым или раздражительным и сердитым? Вы разучились радоваться жизни и веселиться? Вы испытываете трудности в отношениях? Вы передаёте или не доедаете, или полагаетесь на стимуляторы: алкоголь, лекарства, наркотики, шопинг, секс, социальные сети, чтобы поддержать жизненный тонус. Вы кажете себе беспомощным и ни на что не способным. Это не полный список, у вас могут быть сложности несколько иного плана, но если что-то, а может быть, всё из перечисленного находит в вас отклик, поверьте, вы не одиноки. Помощь близка. Благодаря моей медитативной практике 10 минут до дзенна вы научитесь управлять сложными эмоциями и в конечном счёте жить более спокойно, счастливо и гармонично. Случалось ли вам рассматривать позитивные фотографии в социальных сетях: Facebook, Twitter, Instagram и ловить себя на завистливой мысли, что все вокруг наслаждаются жизнью? Такое бывает, хотя мы знаем, что нам показывают тщательно отредактированную версию реальности. Конечно, делиться счастливыми моментами хорошо, но где остальные кадры? Наши истории в социальных сетях отражают то, как мы хотим выглядеть в глазах других. В трудностях, которые случаются у всех, мы признаёмся очень редко. Насколько легче стало бы жить, если бы мы могли честно, без притворства, рассказывать миру о том, какие мы есть. Искренне говорить о великолепном, восхитительном хаосе человеческого бытия. Именно в этом хаосе множество откровений и возможностей для роста, но они появляются перед нами только когда мы позволяем себе остановиться и задуматься. Наша культура создаёт благоприятную почву для фейковых новостей и глянцевых историй, поощряет в нас лихорадочную активность. У нас очень много дел, поэтому мы крайне подвержены эмоциональному выгоранию. Это касается даже детей. В своей книге я расскажу вам, как всего 10 минут каждый день могут стать самым важным временем в вашей жизни. Вы сумеете разобраться со своими проблемами в безопасной контролируемой обстановке и приблизиться к настоящей версии себя. Нам всем порой приходится трудно, я постоянно убеждаюсь в этом на собственном опыте, личном и профессиональном. Аудиокнига 10 минут до дзена. Предлагает решения, которые помогут вам восстановить контроль над происходящим и вернуть себе спокойный ясный ум. Я не дам вам волшебную палочку или пыльцу фей. Я поделюсь с вами эффективными и меняющими жизнь техниками. Эти техники и принципы основаны на наиболее достоверных психологических моделях, которые я использую в работе, в том числе при общении с людьми, находящимися при смерти. а также на моём личном жизненном опыте. Необычная медитация. Моя медитативная практика отличается от других в первую очередь продолжительностью. Красота 10 минут до дзенна в том, что для получения пользы действительно достаточно всего 10 минут в день. Кроме того, в процессе мы намного глубже разбираемся в причинах, вызвавших наши проблемы. Мы все знаем, что невозможно постоянно быть спокойным и держать себя в руках. Временами нам необходимо взглянуть на ситуацию со стороны, однако в этом-то и кроется основная сложность. Поэтому на ранних этапах разработки 10 минут до дзена я много думал о том, как должна выглядеть эффективная ежедневная практика, которая поможет людям найти свой способ замедлиться или остановиться. Избавиться от стресса взглянуть на ситуацию со стороны, двигаться дальше с вновь обретённым чувством покоя и контроля. Но как этого добиться? Я с самого начала решил использовать техники, освоенные в рамках изучения психотерапии. Но также я хотел, чтобы мой метод представлял собой нечто большее, чем набор навыков, чтобы практика 10 минут до дзенна содержала принципы более спокойной и искренней жизни. Это натолкнуло меня на мысль обратиться к собственному двадцатипятилетнему опыту работы с умирающими и с живущими. С этой минуты я прошу вас мыслить открыто и выделить время, необходимое для практики. Будьте готовы начать всё сначала и примите как данность. Всё, что происходило в прошлом, в прошлом и останется. Важно только то, что есть у вас сейчас. Влияние умерших. Прежде чем стать психотерапевтом, я много лет работал медбратом в отделении паллиативной помощи. Умирающие пациенты часто сожалеют о прошедших впустую годах, говорят, что хотели бы иначе использовать отведённое им время. Теперь я старший психотерапевт, и на момент создания этой аудиокниги ведущий клинический специалист в национальной службе здравоохранения Великобритании. Однако до сих пор вспоминаю слова семидесятилетнего мужчины из хосписа. Я столько времени в своей жизни потратил на беспокойство и волнение, хотел бы я научиться избегать этого. И я бесчётное количество раз слышал от людей рассказы о пережитых стрессах и о том, что они неправильно определяли приоритеты. Они повторяли знакомую всем фразу: если бы я только мог вернуть это время. По ощущениям пациентов много драгоценных минут они потратили на то, что на самом деле не было важно. Тогда я впервые задумался о том, что должен быть какой-то действенный способ справляться с ежедневным стрессом. Работая медбратом, я накопил колоссальный опыт и уже тогда хотел поделиться им с широкой аудиторией. Одновременно я осознавал, не многие люди готовы найти в своей насыщенной жизни время на то, чтобы позаботиться о своём уме. Наверное, вам кажется странным, что я начал аудиокнигу с рассказа об умирающих. Вы можете решить, что я и дальше буду говорить о мрачных вещах. Позвольте заверить вас, вы далеки от истины. Эта аудиокнига утверждает торжество жизни. Много важных навыков и знаний получают те, кто сопровождает умирающих на их пути к смерти. Они обретают надежду, отвагу, новое восприятие и радость. а также понимание того, как прожить в мире то время, которое ещё осталось. 10 минут до дзена это ежедневная ментальная практика, направленная на то, чтобы помочь вам жить более полной и насыщенной жизнью и получать от неё удовольствие. Откровения, которыми делились со мной умирающие, столь многочисленны, что их хватило бы на ещё одну целую книгу. Истории эти разнообразны и неожиданны, но суть их, как ни странно, сводится к одной проблеме. Беспокойство, психологический дискомфорт и стресс часто мешали людям жить так полно и искренне, как им хотелось бы. Работа в отделении паллиативной помощи заставила меня лицом к лицу столкнуться с опытом множества людей, с их счастливыми воспоминаниями, приоритетами, сожалениями. Все они хотели бы меньше времени тратить на переживания, Все желали вполне наслаждаться хорошими временами и уделять больше внимания жизненным радостям и удовольствиям. Это побудило меня взяться за разработку эффективного и надёжного комплекса практических мер, которым ежедневно сможет пользоваться любой человек, чтобы успокоить сознание и начать жить здесь и сейчас. Я не понаслышке знаю, это одна из самых важных потребностей в жизни. Именно работами от брата подтолкнуло меня к тому, чтобы освоить профессию психотерапевта. Я видел, что умирающие пациенты часто страдают не только от физической боли. Причины их мучений нередко лежат в психологической плоскости. Порой я замечал, как боль стихала, когда пациенту удавалось излить душу, возможно впервые за всю его жизнь, и я понимал. Людям нужны инструменты, которые способны ослабить их психологические мучения. А кто поможет в их создании лучше, чем тот, кто стоит на пороге смерти? С бесконечной благодарностью ко всем, кто отважился поделиться со мной своими историями, я передаю вам некоторые из полученных от них уроков. 10 минут до дзенна это простая структурированная ментальная практика, которая занимает всего 10 минут в день, но даёт существенные результаты, способные буквально изменить вашу жизнь. Данной практикой может заниматься кто угодно, где угодно и когда угодно. Её преимущество в простоте. Сделав её частью своей повседневной жизни, вы убедитесь, это одна из лучших инвестиций в себя, которую вы когда-либо делали. Почему? Дзен Почему я назвал эту практику 10 минут до дзенна? Какие мысли посещают вас, когда вы слышите о состоянии, именуемом дзен? Кто-то думает о дзен-буддизме, этом духовном пути, другие представляют дзен в более общем смысле как своего рода способ релаксации. Первым делом я должен объяснить, что эта аудиокнига не основана на дзен-буддизме. Я не фокусируюсь не на медитации в чистом виде. не на пути к просветлению. Я не буду использовать гонги и мантры, вам не придётся заниматься духовными практиками. В этой аудиокниге термин дзен я использую скорее в обыденном смысле, как обозначение состояния сосредоточения и покоя. Я говорю о достижении того желанного состояния сознания, которого люди часто добиваются с помощью медитации. В нём мы спокойны, осознаём происходящее и ясно мыслим. Речь идёт о том, чтобы быть одновременно сосредоточенным и расслабленным. В данном случае дзен это подход к жизни, основанный на творчестве, простоте и интуиции и исключающий фиксацию на целях. Наш дзен процесс расслабления, достижения желанного чувства глубокого и сосредоточенного покоя. Это аудиокнига не о буддизме. Но я надеюсь, что мудрость его учений, практика внимательности и психология наряду с приведёнными здесь историями умирающих и моим психотерапевтическим опытом приведут вас к собственному просветлению, личному дзену, что бы вы ни понимали под этим словом. Я практикую этот метод и провожу мастер-классы по нему в течение многих лет и могу пообещать, Выполняя все шаги, описанные в аудиокниге, вы быстро научитесь достигать желанного состояния спокойной сосредоточенности в любой момент, когда вам это понадобится. Влияние живущих. Конечно, всё, чем я делюсь в этой аудиокниге, основано на годах профессионального опыта. Но мне и самому приходилось в жизни сталкиваться с испытаниями, и о некоторых из них я тоже вам расскажу. Я уже упоминал о том, что работая с пациентами, нередко слышу об огорчениях, которые приносят им жизнь, и значительная роль в них отводится понятию времени. Время, которого не хватает, время, которое тратится зря, время, которое уходит. Много историй повествует о хаосе в жизнях и умах людей, о тех, кто нуждается в сочувствии, кто не может найти способ справляться с повседневными требованиями обстоятельств. С годами я пришёл к выводу, какой бы вид терапии, мастер-класс или дыхательные упражнения не предлагался человеку, его эффективность окажется низкой, если уровень стресса у пациента слишком высок. Он просто не может полноценно включиться в терапию или технику. Всё, что творится в его жизни, буквально захламляет его мысленное пространство. Наиболее простой способ справиться с этим уменьшить Громкость ума. Моя аудиокнига не терапевтическая программа, но я надеюсь, что применение предлагаемых техник и концепций позволит вашему сознанию успокоиться, а вам поможет достичь состояния, при котором контроль над происходящим в вашей жизни снова окажется в ваших руках. Реальность такова, что всё это касается каждого из нас. Мы приходим на землю на неопределённый срок и ведём по большей части непредсказуемую жизнь. И это прекрасно. Но давайте ответим предельно честно. Живём ли мы действительно полноценно? Сделайте паузу. Для начала позвольте мне предложить вам два простых вопроса. Посидите минуту в тишине с закрытыми глазами и спросите себя: я действительно живу так, как хочу? Часто ли мой ум пребывает в мире и покое? Если хотя бы на один из этих вопросов вы ответили нет, поздравляю. Вы человек. А ещё поздравляю с тем, что вы решили прослушать эту аудиокнигу. Я не телепат, но могу предположить, если вы взялись за неё, значит, у вас есть проблемы в некоторых личных сферах, и я вам обещаю Выделяя ежедневно немного времени для моей ментальной практики, вы обязательно измените свою жизнь к лучшему. Как устроена эта аудиокнига? Аудиокнига поделена на две части. В части первой, в главах с 1 по 3, я рассказываю в общем о работе нашего мозга, о некоторых исследованиях и разработках, лежащих в основе программы и о том, почему я ограничил её 10 минутами в день. Часть 2 главы с 4 по 10 разделена на минуты или этапы, которые соответствуют минутам в десятиминутной практике. В первой части я привожу некоторые психологические упражнения, которые служат своего рода подготовкой к десятиминутной практике, а не отмечены приглашением сделать паузу. И являются частью практики Упражнения учат вас быть добрее к себе, справляться с неприятными эмоциями и в целом избавляют от нежелательного мысленного багажа, который все мы таскаем за собой, благодаря им ваш ум освобождается и гораздо быстрее осваивает этапы дзена. Можете считать эти упражнения своего рода техникой расхламления сознания. Я привёл в аудиокниге несколько случаев из практики и истории из моего опыта работы психотерапевтом. Все упоминаемые имена и обстоятельства я полностью изменил, чтобы сохранить анонимность пациентов. Хочу с самого начала предупредить: вы не обязаны строго следовать ограничению в 10 минут. Кроме того, каждому человеку, как правило, нравится в практике что-то определённое. Некоторые хотят больше времени посвятить внимательности, другие дыханию. Вы имеете полное право сосредотачиваться на тех аспектах, которые лучше подходят вам, и подгонять эту практику под себя так, как вам удобно. Тем не менее, я рекомендую сначала прослушать полное описание упражнений, проработать их все, а уже потом, освоившись, понемногу менять детали и определяться с приоритетами. Цель этой практики постепенно, шаг за шагом снизить тревожность ума. Расчистить в нём пространство, необходимое для ясного мышления. Я не могу пообещать, что благодаря практике всё в вашей жизни будет идеально, но вам наверняка станет легче. В начале аудиокниги я немного расскажу о научной составляющей, лежащей в основе практики, и вы увидите, что все мои рекомендации опираются на серьёзные исследования в области нейробиологии. Я считаю, что практика работает более эффективно, когда люди понимают Как она работает. Однако я не собираюсь слишком углубляться в науку, она, будучи основой практики, не является главным её элементом. К тому же я не хочу вас отпугнуть. Данный курс базируется также на так называемых принципах жизни, о которых я подробнее расскажу в последующих главах. Таким образом, чтобы действительно получить от этой аудиокниги всё, важно сначала прослушать первые главы. Вы можете пропустить их и перейти прямо к практике, но этот путь скорее всего окажется менее результативным. Мозг командует парадом. Я уверен, что многие из вас могут назвать сколько угодно факторов, мешающих вам жить полной жизнью, одновременно находясь в покое и гармонии с собой. Эти факторы вызывают дискомфорт среди них Тревога из-за денег, проблемы в отношениях с близкими, шумные соседи. Возможно, у вас неприятный начальник или в прошлом вы пережили тяжёлые события, которые и сейчас беспокоят вас. Всё это существенные поводы для переживаний. Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, что ваш ум, обладающий поразительной способностью перерабатывать и интерпретировать информацию, может оказывать огромное влияние на то, как именно вы живёте и воспринимаете свою жизнь. На самом деле, он и правда делает это, и влияние его не всегда полезное. Более того, из нейробиологии и психологии, наук о мозге, мы знаем, то, что происходит в нашем сознании, отражается на каждом аспекте нашего опыта. Если за мозгом не присматривают, как следует, он способен уйти в отрыв. Мне кажется, интересным тот факт, что мы следим за состоянием всех наших органов, особенно если замечаем какую-то проблему в их функционировании, но часто игнорируем мозг. Мы как будто рассчитываем на то, что он позаботится о себе сам, словно он работает на автопилоте. В этом, конечно, есть доля истины, мы можем в значительной мере контролировать свои мысли, и ежедневная практика прекрасный способ восстановить и усилить этот контроль. 10 минут до дзена, собственно, и созданы для того, чтобы помочь вам жить в большей гармонии, не становясь жертвой породелок собственного мозга. 10 минут до дзена. Что в результате? Многие из попавшихся мне книг по самосовершенствованию обещают изменить всю вашу жизнь. В этой аудиокниге таких обещаний нет. Я не могу изменить обстоятельства в вашей жизни, но с моей помощью вы сумеете научиться правильно на них реагировать. Я предлагаю вам инструменты, которые позволят вам заменить ваши неудачные реакции более продуктивными. Следуя моим рекомендациям, вы сможете иначе взглянуть на жизнь и обретёте новую надежду. Аудиокнига "10 минут до дзенна" опирается не только на знания, полученные мной во время учёбы и многолетней профессиональной практики. но и на здравый смысл, а также на опыт изучения методик, действительно помогающих людям. Все терапевтические техники заземления, заземление в психологии, ощущение связи с землёй, чувство опоры, умение твёрдо стоять на ногах, способность гибко реагировать на сигналы окружающей среды, которые я применяю, подкреплены научными исследованиями. подтверждающими их эффективность и полезность для мозга. Чтобы не заваливать вас цитатами из сотен статей, я кратко суммирую то, что, по мнению учёных, происходит с человеком, когда он успокаивается, избавляется от всех кажущихся угроз, освобождает мысленное пространство и начинает относиться к себе немного лучше. Отмечаются положительные изменения в головном мозге по данным МРТ. Улучшаются мыслительные процессы и контроль уровня стресса. Наше физическое здоровье улучшается, когда психическое состояние приходит в норму. Налаживаются отношения. Мы становимся более продуктивными и креативными и меньше свободного времени тратим впустую. Меняется наш взгляд на мир. Мы лучше справляемся с жизненными обстоятельствами и чувствуем себя спокойнее. мы ощущаем себя более счастливыми. Другими словами, мы начинаем жить, а не просто существовать. Я искренне надеюсь, что во время нашего совместного путешествия вы выберете путь к полноценной жизни, привнеся в неё те изменения, которых заслуживаете. Обо мне. Теперь вы имеете представление о моём профессиональном опыте и, возможно, хотите узнать меня как человека. Я живу со своим давним партнёром У нас есть собака по имени Кейт. Кейт преподнесла нам не мало уроков жизни в спокойствии. Если вы хотите научиться вовремя нажимать на кнопку пауза, чтобы посмотреть на ситуацию со стороны, я рекомендую вам понаблюдать за тем, как расслабляются собаки. На мой взгляд, они настоящие мастера зэна. Я регулярно гуляю с Кейт и люблю бегать, потому что это помогает прояснить сознание. Мне далеко до Мофара. Мофара или Мухамед Муктар Джама Мофарх, британский легкоатлет, специализирующийся на средних и длинных дистанциях, шестикратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы в беге на длинные дистанции. Но я уже пробежал несколько марафонов. Я не зря упоминаю здесь бег Каждый раз, отправляясь на марафон, я беру с собой проездной билет на случай, если мне придётся остановиться на полпути и поехать домой. По-моему, для того, чтобы пробежать марафон, нужна не столько физическая, сколько психологическая выносливость. Бывало, что из-за переутомления я начинал думать о том, чтобы всё бросить. Но затем я останавливался, делал паузу, дышал, восстанавливал фокус, разбирался со своими мыслями, после этого бежал дальше и обязательно добирался до финиша. Теперь я понимаю, что практиковал вариацию 10 минут до дзенна ещё до того, как полностью разработал эту концепцию. Возможно, многие из вас делают то же самое. Для большинства людей современная жизнь выглядит как бесконечный марафон, и в ней необходимо останавливаться, чтобы вернуть себе равновесие. Таким образом мы сможем пробегать наши жизненные марафоны с большим комфортом. Доля здравого смысла. Я совершенно уверен, в вопросах, касающихся душевного здоровья и благополучия, необходимо руководствоваться здравым смыслом. Я не хочу, чтобы эта аудиокнига показалась вам скучной и трудной для понимания. Я постарался сделать её простой и доступной, не усложняя, но в то же время в достаточной степени наполняя её наукой, дабы она не превратилась в набор голословных утверждений. Конечно, некоторым нравятся сложные теории, бесконечный анализ и вечные поиски глубоких психологических смыслов, но таких людей немного. Я не осуждаю и не критикую коллег Прибегающих к подобным методам в психотерапии иногда не совершенно необходимы. Но задача моей аудиокниги состоит в том, чтобы помочь людям качественно проживать каждый день, научиться понимать свой мозг и хотя бы немного снизить уровень стресса. Мы, психотерапевты, порой совершаем ошибку и используем язык академической теории, тем самым вызывая путаницу в головах у людей. Я считаю, что нужно внимательнее относиться к желаниям клиентов. Они, по моему опыту, просто хотят лучше себя чувствовать. Ясная, реалистичная, научно обоснованная и эффективно использующая время практика работает не только в течение 10 минут, она может стать образом жизни. Представьте, что у вас есть сад. Если вы не будете регулярно ухаживать за ним, вскоре его заполнят сорняки. Наш мозг также требует ежедневного ухода, иначе происходящее в нём начнёт выходить из-под контроля. Мы должны выделять время на то, чтобы разбираться с возникающим хаосом. Эта программа требует лишь 10 минут каждый день. Если же вы в будущем захотите увеличить длительность занятий или работать с предлагаемыми техниками в другое время суток, то это только повысит для вас их эффективность. Я считаю, что всем нам полезно применять профилактические меры, заботиться о своём душевном благополучии, и тогда самые тяжёлые проблемы не сломают нас. Сложные периоды, наоборот, могут дать старт значительному росту и развитию, если мы отнесёмся к ним с верным настроем. Как говорила моя мать: нельзя оценить лето, пока не переживёшь зиму. Итак, было отправляться в путешествие под названием 10 минут до дзенна. Эта практика изменила не только мой взгляд на мир, но и взгляд множества людей, с которыми я работал. С этого дня и вы начнёте заботиться о своём уме. Это новый этап. Не оглядывайтесь. Я рад, что вы путешествуете со мной.